Много ли денег нужно? Проблема количества денег в обращении волнует людей давно. Рождение количественной теории денег относят к 1578 году, когда Пьер Жанн Буден написал ответ на парадокс Сьеде Мелестроя, в котором установлена зависимость между колебаниями цен и количеством денег в обращении. Это соотношение и в античные времена привлекало многих Светония, Полибия, Иосифа, Флавия, Цессерона. Тезис всех ранних представителей о необходимом количестве денег, а также развившейся из них количественной теории, главенствующей функцией денег быть средством обращения. Можно заметить, что именно он лежит в основе классификации массы денежных средств, обращающихся в США. Как толк денег как средства обращения типично не только для современных буржуазных теорий, но и для хозяйственной практики. Поэтому нет ничего удивительного в том, что продолжателями количественной теории денег объявили себя современные американские неомонитаристы. Это верно в том плане, что они также считают основной функцией денег быть средством обращения. Они прямолинейно трактуют инфляцию как феномен, относящийся исключительно к сфере денежного обращения, как простое опережение роста количества денег, находящихся в обращении, в сравнении с ростом выпуска продукции. Можно сказать, что мы живём во времена стихийного рекардианства, поскольку очень многие убеждены в деле лишь в том, что денег много, а товаров мало, но всё обстоит значительно сложнее. По Рикардо При нормальном состоянии денежного обращения страна имеет в обращении столько денег, сколько их необходимо для согласования стоимости золота со стоимостью товаров, находящихся в обращении. По его мнению, если в одной стране количество золотых денег превышает необходимое для обращения, цена на товары повысится, а стоимость денег упадёт. Возрастёт импорт товаров, произойдёт утечка золота. Но этому противоречат факты и данные статистики. Карл Маркс в первом томе «Капитала» приводит формулу «Количество денег, необходимых для обращения». D равно Tc минус K плюс P минус VP, деленное на O, где Tc – сумма цен обращающихся товаров, К сумма цен товаров, проданных в кредит, П поступившие платежи, ВП взаимное погашение, О число оборотов одноимённых денежных единиц. В этой формуле косвенно учтена структура денежной массы и в частности степень её ликвидности. Чем больше интервал времени будет взят для оценки количества денег, тем в большей степени уменьшает D сумма взаимных погашений, ВП. Одновременно, чем больший временной период мы возьмем, тем большим будет число оборотов одноименных денежных единиц. При естественном допущении о неизменности прочих членов правой части формулы, D зависит от избранного интервала времени. Перейдем теперь к рассмотрению более поздних способов оценки количества денег, необходимых для обращения. Есть риск снизить интерес читателя к приводимым ниже форманам, но лучше сразу предостеречь от излишнего к ним доверия. Во всем, что касается денег... Нельзя игнорировать предшествующее состояние, и потому уравнения, построенные относительно статики, имеют весьма ограниченную ценность. Деньги существуют только вместе с денежным оборотом. Для большинства современных исследователей очевидно, что о количестве денег в обращении для Статического состояния не имеет смысла говорить. Определяя, что такое инфляция, говорят, что количество денег увеличивается быстрее, чем объемы производства продукции. Однако именно статика отражена в основных, наиболее простых уравнениях, которыми определяется количество денег в обращении. Вот они в том порядке, в каком предлагались экономистами. Первое. МВ равно П. Второе. МВ равно ПАЙ. Третье. М равно КПАЙ. Четвертое. М равно Л1АЙ плюс Л2И. Согласно первому уравнению, количество денег М, находящихся в обращении, умноженное на скорость их обращения V равно количеству заключаемых сделок Т умноженному на среднюю цену сделки P иногда называемую средним уровнем цен В этом иногда скрыта первая хитрость уравнения когда средняя цена сделки умножается на количество сделок Подразумеваются одновременно совершаемые сделки. И в этом случае под М понимается номинальное количество денег, необходимое для того, чтобы обслужить все сделки. Когда же P называется средним уровнем цен, а Т количеством продаваемых товаров, то под М имеется в виду уже не количество денег, а некоторая их покупательная сила. Уравнение это придумал в начале века американский экономист Эрвинг Фишер, потому оно называется уравнением Фишера. Из этого делал вывод Фишер, что деньги, затраченные на блага, должны равняться количеству этих благ, умноженному на их цены. Следует, что уровень цен должен повышаться или падать в зависимости от изменения количества денег. Впрочем, он тут же говоривывается, если в то же время не будет происходить изменений в скорости их обращения или в количестве обмениваемых благ. Из подобных утомительных есть ли складываются рассуждения вокруг уравнения Фишера. Если цены повысились, уравнение одаривает тремя вариантами объяснения: либо денег стало больше, либо скорость их обращения упала, либо сократилась количество обмениваемых товаров. Проку от такого обилия возможностей получается немного, поэтому Фишер через умозаключение, а не через анализ статистических данных, пришел к допущению, что скорость обращения денег и количество обмениваемых благ величины стабильные. Вот тогда всем стало ясно, больше денег выше цены. В 1926 году выдающийся советский экономист Новожилов привел уравнение Фишера в статье, в которой он объяснял причины дефицита в тогдашней советской экономике. Четыре года спустя он вряд ли воспользовался бы этой формулой. Начиная с 1929 года, статистические данные свидетельствуют о том, что скорость обращения денег изменяется по своим законам. За 1929 и 1932 годы она упала на 40%. Динамика скорости обращения денег, взятая в историческом плане, многое говорит об изменении самих денег, того, что они собой представляют. По расчётам Уорбертона, 1949 год, в конце XVIII века число оборотов денежной массы в год равнялось 24,2. В 1939 году, перед Второй мировой войной, оно снизилось до 1,15. Это значительное падение скорости обращения свидетельствует об изменении содержания денег, коренной деформации структуры денежной массы, растворившейся почти полностью в сфере кредита. Во всех капиталистических странах деньги в настоящее время предельно разбавлены различными формами долговых обязательств с фиксированными сроками платежа. Резкое увеличение их доли говорит о повышении хозяйственной нестабильности и общей неуверенности хозяйствующих субъектов как в своём деловом партнёре, так и в стабильной работе государственного аппарата. Вначалу может показаться, что скорость обращения денег параметр частный, интересный только специалистам. Суть в том, что в отличие от количества денег в обращении, этот параметр неуправляем, не, не поддаётся регулированию. Капиталистическая экономика была бы управляемой через регулирование массы денег, находящихся в обращении, если бы скорость обращения можно было бы сделать стабильной. В мировой капиталистической экономике за 30 послевоенных лет она выросла примерно так же, как и количество денег в обращении. бывает 8,2 и 90 раз. Причина этому явлению много и связана они со всеми процессами, происходящими в экономике, с объёмом предшествовавших инвестиций, с сложившимся распределением доходов, а следовательно, с наличным соотношением политических сил и со многим-м многим другим. Во вторую из приведённых уравнений количество сделок Т заменено объёмом конечного продукта Ай. Замена это объясняется невозможностью хорошо оценить Т и представляет собой яркий пример поиска в там, где светло, а не где потеряно. Упомянутые выше оценки скорости обращения денег сделаны с использованием именно этого уравнения, чем, по-видимому, и ограничивается его польза. А впрочем, нет. Мысль о зависимости скорости обращения денег от переменных, стоящих в правой части уравнения, Напрашивается здесь сама собой. Ведь в конечном продукте суммированы и нивелированы все структурные, экономические и социальные элементы, с помощью которых он получен. В третьем уравнении, называемом по фамилии автора уравнением Пигу, напрямую, без учёта скорости обращения, определяется М, понимаемое как предложение денег. Коэффициент К интерпретируется как Доля годовых доходов, которую получатели дохода желают держать в деньгах, то есть никуда на длительный срок не вкладывать.